Нет, это все-таки удивительно, в каких разобщенных, в каких изолированных слоях мы живем. Вот они, сороковые, пятидесятые. Сороковые, роковые, тара-та-та, тара-та-та. -та. Но где же ежедневный политический гнет? Где постоянный страх потерять последнее? Где умный скептик? В тайных беседах, объясняющий неразумному юнцу страшную несправедливость происходящего, где мечты о свободе, о смерти тирана. Вот уж чего не помню, того не помню. И как не было у меня ни одного знакомого с телефоном и ванной, так и не знал я никого с политической статьей, а тем более скептика, объясняющего несправедливость. Врачи и вернувшиеся Яков, Вот первый конфликт подобного рода, первый огонек в моем сознании. Но и он ничего вокруг не зажег, а так, горел сам по себе. Тот слой, в котором я находился, видимо, не подлежал. Здесь тоже сажали, но за взятку, за халатность, за хищение социалистической собственности. Можно подумать, что я жил в притоне. Нет среди мирных и, по-своему, честных людей. Мечты о свободе, о смерти тирана. Прямо стихи какие-то получаются. Переводные. С венгерского, например, по подстрочнику. Глава 3.